Часть первая. Глава восьмая. Ранним утром наш отряд тронулся в путь. Нас сопровождал мокрый снег и промозглый ветер. Погода отражала суть этого мира. Ветер рычал и выл, как настоящий волк. Я морчилась и куталась сильнее в теплую шкуру. Не по мне была такая погода. Я тепло люблю. Свободу ты тоже любишь произнес внутренний голос. «Да, свободу люблю. А начинаешь понимать и ценить ее, лишь оказавшись в безвыходной ситуации, когда не знаешь, что же ждет тебя впереди. И от тебя, по большому счету, не зависит ничего. Решение других людей становится твоей судьбой. Хотел бы я стать, как этот ветер, сильный и свободный. И была бы я не подвластна никому живому. Захотела? Взмыла в небеса, захотела, пронеслась над морями и океанами или пролетела над густыми лесами. Вспомнила свое ночное видение. А ведь я летала, летала на золотом драконе и чувствовала себя свободной и счастливой. Но что случилось потом, что за паутина возникла в моем сне и лес горел внизу? Но больше всего меня взволновал всадник на черном драконе. «Всем стоять!» — неожиданно раздался голос Эрзана. Повозка резко остановилась. Я успела ухватиться руками за ее края и не упала. «В чем дело, брат?» — спросила Эдна. «Впереди всадники», — произнес он мрачно. Все напряглись. «Нужно спрятать девчонку», — сказал Эрзан. «Всем приготовиться!» — отдала приказ Эдна. Эрзан спешился с коня и подошел ко мне. Поднял шкуры и указал, чтобы я лезла под них. «Лежи здесь тихо и, главное, молчи!» — прошептал он мне на ухо. Сделала, как он сказал. Сердце билось часто-часто. Не хотелось бы попасть из одного плена в другой. А вдруг... Это меня ищут королевские маги. Навострела уши и приоткрыла небольшую щель, чтобы увидеть происходящее хоть одним глазком. Это гончие Шахсаана. Злобно процедила Эдна. Проклятая кровь. Что нам делать, Эрзан? Тише, сестра, успокоил ее Эрзан. Веди себя спокойно, накинь капюшон и молчи. Гончие Шахсаана. То есть все-таки за мной кто-то едет? Черт, Маиса сказала, что метка снова станет активной через три дня. Стоит ли выдавать себя сейчас? Или лучше сделать, как сказал Эрзан? Нашла взглядом ржеволосого мужчину. Он смотрел прямо, без страха и сомнений. В профиль его лицо выглядело безучастно и отстраненно. Другие мужчины как и Эрзан, спокойно ждали скачущих нам навстречу всадников. Мокрый снег касался мужских лиц и спутанных волос, тут же таял, и могло показаться, будто по щекам суровых мужчин текут слезы. Эдна сидела в седле, укрыв свое лицо глубоким меховым капюшоном. Любой мог заметить, что она сильно нервничала. Лицо мужчин были спокойные И хладнокровное, но напряжение, витавшее в воздухе, было плотным, и, казалось, вот-вот станет и ощутимым. Наконец, я отчетливо расслышала чавкающий стук копыт на раскисшей дороге. Немного высунула голову, чтобы лучше разглядеть приближающихся всадников. Каюсь, любопытство — одно из моих нехороших привычек. Я смотрела, щурилась, И увидела, как могучие черные кони мчались в нашу сторону, мощно перебирая длинными и сильными ногами. Садники словно сливались со своими скакунами, черные одежды укрывали их тела. Их было не меньше десятка, а то и больше, И сопровождали эту мрачную и вселяющую страх вереницу огромные серые псы. Их металлические лай, упорные звонки, Эхом разносился по окружающей местности. Картина, представшая перед моими глазами, напоминала охоту. Не хватало лишь трубы. «Всем приготовиться к атаке!» — зашипела грозно Эдна. «Нет», — предостерегающе сказал Эрзан. «Это гончие повелителя драконов. Если кто-то дернется, то мгновенно погибнет. Ни к чему сейчас излишняя храбрость, поймите это». «Нам выгодно жить дальше». Эдна не стала возражать. Либо она согласилась с братом, либо просто не успела высказать свое мнение. Когда наводящие страх гончие приблизились, я всем своим существом ощутила идущую от них ауру силы и... Что это? Магия? Их могучие кони... Недовольно били копытом о мокрую землю, встряхивались и громко ржали. Они были черными, как самая темная ночь, даже темнее. От ушей до кончиков хвостов эти кони были сама чернота. Сами всадники в непроглядный мрак были одеты, и лиц их не рассмотреть из-за низко надвинутых капюшонов. А за спинами всадников клубилась густая темень. Черный туман. Серые псы прекратили лаять, лишь суетливо бегали вокруг коней, нюхали мокрую землю и готовы были сорваться вперед, либо напасть на нас по первому приказу своих страшных хозяев. Если это воины Шахсана, и они лишь одним своим присутствием вселяют первородный и животный страх, то каков же тогда сам Повелитель драконов. Я затаила дыхание. Эрзан выехал чуть вперед. Его пегий конь выглядел словно пони на фоне могучих вороных коней гончих повелителя драконов. "Приветствуем вас, великие воины повелителя драконов", воскликнул Эрзан и склонил перед ними голову. Команда Эрзана повторила за ним. Все без исключения склонили головы даже Эдна. «Тебе не давали разрешения говорить с нами, низший!» Зловещим голосом произнес всадник, стоящий впереди остальных. «Простите мне мою вольность!» Извиняющимся тоном произнес Эрзан, не поднимая головы. «Прощу, если ответишь на мой вопрос», — сказал гончий. Эрзан вскинул гордо голову и произнес Рад буду служить вам. Только если о чем не знаю, то прошу, не гневайтесь. Мы ищем девушку, — произнес Гончий. Девушку? Я многих девушек знаю, — усмехнулся Эрзан. Могу о многих вам рассказать. Ох, зачем он шутит с ними, болван, — подумала я, кусая ногти от сильного волнения. Если честно, мне совсем не хотелось оказаться в лапах этих мрачных существ. Люди ли они вообще, или нежить какая? Она особенная. На ее ауре стоит печать повелителя драконов и короля Тарташа Шахсана Ардаса Хайермана Третьего, пояснил Гончий. Значит, все-таки по мою душу. Права была Маиса, говоря, что меня будут искать. Эрзан Оглянулся на своих людей и спросил у них: Кто-то из вас встречал девушку с печатью Повелителя драконов на ауре? Мужчины переглянулись между собой и осторожно мотнули головой в отрицательном жесте. Эрзан пожал плечами. Мои люди не встречали такой девушки, как впрочем и я. Простите, но мы не можем вам помочь. Гончие не ответили, а вот их псы неожиданно страшно зарычали, обнажив острые, как кинжалы, клыки. Черный туман за спинами гончих заклубился сильнее, словно сгущался и разрастался. Эрзан побледнел, и на его лице промелькнул страх. Что происходит? Тьма за спинами гончих сгущалась. Она рождала образы монстров, вид которых внушал священный ужас. Я сильнее сжала рот ладонью, чтобы даже не запищать. Черный туман принял формы страшных зверей, и у каждого из них было по два, а то и по четыре туманных щупальца. Полетели эти монстры к людям, и как псы начали всех обнюхивать — а иногда нежно укрывать с собой людские плечи, будто пледом сшитым из тьмы. Все из нашего отряда замерли в страшном напряжении и страхе. Я видела, как вздрагивают мужчины от прикосновения зловещего тумана, как дергаются плечи Эдны, и как неспокоен был Эрзан. Вдруг главный из гончих взмахнул рукой и по его сигналу рычащие и брыжущие слюной псы рванули следом за тьмой к людям. Черный туман не обошел никого, и вот он плавно подплыл ко мне. Животный страх скрутил все мои внутренности, и я до слез зажмурила глаза и зашептала про себя слова молитвы «Отче наш». Не помогло. Я вздрогнула от радостного лая псов. «Именно так ведут себя охотничьи собаки, когда находят нору, где спрятался загнанный ими зверь». «Только я-то этим зверем не была». «Откройте повозку», — приказал гончий. «Там ничего нет», — услышала ответ Эрзана. А псы до надрывного хрипа заливались лаем возле повозки. «Ну вот и приехала ты». Руслана, — подумала я. «Молчите!» — приказал гончий своим псам, и лай незамедлительно прекратился. Лишь небольшой скулеж выдавали животные, показывая то ли страх перед хозяином, то ли свое недовольство. С моего укрытия резко сдернули шкуры, и холод тут же пробрался под тонкую одежду. Я подняла голову и встретилась с самой тьмой вместо лиц гончих. Ни одного лица видно не было. Страшные они. «Кто она?» — раздался голос главного гончего. «Рабыня?» — покорно ответил Эрзан. Я испугалась и задрожала, когда туман вокруг укутал меня. Его щупальцы коснулись моей кожи, будто погладили. Туман ли это был или сама тьма, я не знаю. Но это что-то было теплым и подвижным, как прикосновение теплого меха. Я сразу же стала согреваться. «Почему прячешь ее, низший?» — с угрозой в голосе проговорил гончий. Эрзан гордо вскинул голову и ответил. «Не прячу, великий гончий, эта девушка всего лишь рабыня». Гончий не поверили его словам. Я это почувствовала, и вот прозвучало подтверждение моего чутья. — Ты лжешь, низший! — Гончий снова взмахнул рукой. — Ко мне! И черный туман тут же сорвался с моих плеч и быстрее ветра вернулся к своему хозяину. Туман заклубился подле Гончего, и создалось впечатление, что они разговаривают. «Приведи ее сюда!» — приказал Гончий. Эрзан не двинулся с места. «Я жду!» — угрожающий произнес Гончий. Псы стали подкрадываться к Эрзану и угрожающе рычать. Он взглянул на них и кивнул. Эрзан спешился с коня и направился ко мне. В моем сердечке отозвался первородный страх. Душа моя умчалась в пятки. Захотелось громко закричать, но я молчала и смотрела прямо, без отвода глаз, на страшных слуг повелителя дракона. «Пошли», — хмуро произнес Эрзан и протянул мне руку. Игнорируя его руку, я спрыгнула на землю, поскользнулась и упала. Вымазала свое единственное платье и плащ. Оперлась на связанные руки, чтобы встать, но Эрзан сам поднял меня, схватив за шкирку, как кутенка, а потом развязал мои руки. Под взглядами команды Эдны и Эрзана я направилась к гончим. Под ногами хлюпала грязь. Пряча за маской равнодушие свой страх, я приблизилась к гончим. И вдруг я ощутила что-то ужасное, выбивающее дух. Словно меня окунули в ледяную воду вниз головой, не дав вдохнуть. Я резко вздохнула и расширила в удивлении глаза. Мощь их аур меня оглушила. Гончии были невероятно сильны, даже невозможно сильны. Разве так бывает? В этом мире очевидно бывает. Неприятное ощущение постепенно прошло, словно освобождая меня из-под плена своей силы. Я смотрела на главного гончего и старалась не обращать внимания на псов, круживших рядом, и на хитрых, явно злющих коней, косивших в мою сторону черным глазом. Я вглядывалась в лицо главного гончего, и на мгновение в тени его капюшона я увидела лицо, но разглядеть его не смогла. «Рабыня, говоришь!» — рявкнул гончий. «С магической силой? Кто ставил ей метку?» «Дорогая рабыня великий», — ответил Эрзан, — «про метку ничего не знаю». «Снова лжешь. Но это уже не важно. Мы забираем рабыню с собой», — вынес приговор гончий. Я едва не задохнулась от ужаса. Меня, как мячик от пинг-понга, перекинули другим. «Простите мою дерзость, великий гончий, но эта рабыня слишком дорога, чтобы отдавать ее вам. Мы везли ее на продажу, и...» «Этого хватит, ниши С презрением в голосе спросил гончий. Другой гончий проделал какой-то странный пас с рукой, словно что-то рисуя, и от его движений прямо в воздухе синим пламенем возник символ. Он вспыхнул, замерцал и тут же и оставив после себя серый дымок. Раздался вздох удивления команды Эдны и Эрзана. Я обернулась и увидела, что повозка, в которой меня везли, заполнена крупными драгоценными камнями разных цветов. Камни сияли и искрились, будто на них падали лучи яркого солнца. Но солнца не было. Его закрывали тяжелые свинцовые тучи. «Вы очень щедры», — произнес озадаченно Эрзан и низко поклонился. Поклонились и остальные. Я снова повернулась к гончим. Главный протянул мне руку, затянутую в черную кожаную перчатку. Сглотнула, мысленно пожелала себе огромной удачи, и ближайшего перевернутого грузовика с пряниками, точнее, в этом мире повозки с пряниками, и вложила свою ладонь в большую ладонь этого страшного мужчины. Он меня как пушинку поднял и усадил в свое седло. От страха я вцепилась в гриву его коня и наклонилась, боясь свалиться вниз. Конь недовольно дернул головой, прижал свои уши и громко заржал. Боже, этот конь был не просто огромным, он был настоящим исполином. Неприятно также было чувствовать тесное соседство гончего. Магия и силы этого существа меня словно пригибали и заставляли горбиться, но усилием воли старалась стряхнуть с себя эту давящую тяжесть. «Простите, великий гончий, но могу я отправиться с вами?» — вдруг спросил Эрзан, загородив путь главному гончему. «Для чего ты мне нужен, низший?» Равнодушие в голосе гончего дало Эрзану ответ. «Я хочу знать о дальнейшей судьбе этой девушки», — произнес он более тихим голосом и поклонился. Гончий ничего не ответил. Он вдруг словно из воздуха выхватил длинную плеть и ударил ею Эрзана. Тот закрыл лицо руками и упал на землю. Я вскрикнула. «В путь!» — крикнул Гончий. Псы тут же бросились вперед, радостно вывалив язык. Конь Гончего встал неожиданно на дыбы и громко заржал. Испугавшись, я закричала — но мужская рука удержала меня от падения и крепко прижала к мощному телу. И сорвались кони-гонщих вперед, словно гонку устроили. Это было похоже на что-то сумасшедшее и нереальное. Рвались жилы и стонали нервы. Кони ураганным ветром неслись во весь опор, словно судьбе назло и всему миру наперекор. Теплая тьма вдруг укутала меня, и перед лицом образовалась серая дымка. Не пропускала она холодный воздух и мокрый снег. Стало тепло, но страшно быть не перестало.